Глава 14. Допустимое заклятие. Едва очутившись в зале совещаний, девушка радостно затараторила, предупреждая возможные вопросы наивного, как многие гениальные люди Макса и любопытного насмешника Ренда. Итак, на повестке дня куча вопросов, но дела командные откладываем на потом. А сейчас решаем самое главное: как снять печати сузилища. «Возражения есть? Возражений нет? Приступаем! Лукас, есть идеи?» «А почему как идеи, так сразу Лукас? Я, может, тоже что-нибудь с ног сшибательное предложу?» Чутко уловив, что для внутренних разборок пока не время и не место, а потому надо бурно разворачивать другую тему, с шутливым возмущением взвился Рэнд. «Мы все внимания, месье, предлагайте!» – обратился к зъерошенному Фину маг, На губах которого заиграла легкая тень прежней ехидной полуулыбки. Ну, вор никак не ожидал, что Лукас тут же даст ему слово, и еще не успел обмозговать, чтобы ему такое загнуть, поэтому взял и ляпнул: А давайте дырку в гаре пробьем, пусть он через нее выбирается, раз вход печатями закреплен так, что никому не подступится. Галу силы не занимать. Да и Элька своей хаотической магией такие камни воручает. Ого-го! Подсобит!» На месье Дагора напал жуткий, словно при туберкулезе и чехотки одновременно продолжительный приступ кашля. Отдышавшись с некоторым трудом, маг просипел. «Увы, месье Фин, ваше предложение неосуществимо. Заклятие печати пронизывает не только вход в пещеры, но и всю структуру горы Ародрим» уходя корнями в глубины мира, и открыть вход можно только сняв, подчеркиваю, сняв, а не разрушив, разломав, раздолбив печати. Трогать могущественное плетение любым иным способом, кроме снятия, очень опасно. Необдуманное вмешательство может привести к ужасной катастрофе. Масштаб кои я даже не берусь предсказать. Одним словом, полный «п». Приземляясь в свое кресло, Подсказала Элька, иногда так к месту вворачивающее крепкое словцо, что смеялся не только обожавший человеческий фольклор и коллекционирующий занимательные высказывания связист, но и все члены команды. Украдкой хмыкал даже Эсгал. «Именно, мадемуазель», — снова чуть кривовато улыбнувшись, подтвердил Лукас. «Но как мы снимем заклятие?» Устремив полной надежды взор на мага, Беспомощно спросила ментана, сцепляя руки в замок. Прошло столько лет, не осталось живых свидетелей наложения печатей, а сохранившиеся записи о заклятии уничтожил огонь пожара. Не уцелело даже обрывков. Люсин и Телам уже пытались отыскать хоть намек на тайну его плетения. Все тщетно. «Любая проблема имеет решение», – убежденно заметил Макс, в свое время разрешившие немало головоломных задач, признанных нерешаемыми в принципе всеми другими людьми с заурядным складом мышления. «Ага», – подтвердила Элька, энергично кивнув головой в знак согласия. «Даже если вас проглотили, есть по крайней мере два выхода». Нал, никогда не слышавший этой довольно известной в Элькином мире шутки, Первые несколько мгновений пытался сдержать рвущийся наружу и вроде бы не совсем уместный смех. Но потом суровое лицо воина словно треснуло, и он просто зашелся от хохота. Сгибаясь пополам, катаясь по креслу, стуча от избытка чувств кулаками по подлокотникам, кресло, что удивительно, эту экзекуцию выдержало. Защитник смеялся не только и даже не столько над забавной фразой «Слетевший с девушки». Он избавлялся разом от всего напряжения, накопившегося за время пристального, тревожного наблюдения процесса переговоров с темным. Смех воина грохотал в зале совещаний так заразительно, что, не выдержав, рассмеялись и Рент, Мирей, Макс, Лукас. Тонко улыбнулся Рагира. В конце концов разулыбалась даже Ментана. «Макс и Элька правы, Дана Ментана». Когда схлынула волна веселья, Серьезно заметил Мисьемок. Теперь он прохаживался перед компанией, словно лектор, перед внимательными студентами. Да, мы не знаем, как было сплетено заклятие, и не имеем возможности установить это, если, конечно, не прибегать к запретному искусству некромантии для допроса данов, некогда заключивших темного в узилище Аэдрима. Но я уверен, любые чары, сотворенные одними живыми созданиями, под силу развеять другим. Пусть и не тем способом, каково и мог быть предусмотрен изначально. Думаю, мы в силах подобрать ключик к замку. В магической комнате есть очень неплохая библиотека специфической литературы. Я ненадолго покину вас, чтобы пролистнуть несколько книг и найти подходящее заклятие, или даже несколько. Когда вернусь, мы сообща все обсудим. «Тебе помочь?» великодушно предложила Элька. «Увольте, мадемуазель!» Подхрюкающий смешок Ренда замахал руками маг, словно всерьез возомнил себя птицей. «Вы же знаете, насколько своеобразно реагирует волшебная литература на близость носителя хаотической магии. А уж просмотр или темпочечтение стандартных заклятий хаотической колдуньей и вовсе может повлечь за собой непредсказуемые последствия, равные тому, что вы только что так образно охарактеризовали Теми самыми двумя словами. «Знаю», — гордо подтвердила Элька, с наисамодовольнейшей из всех улыбок во Вселенной. «Но я же предлагаю другую помощь. Обещаю, что не прочту ни одного заклинания. Я расскажу нашим книгам, в чем дело, и попрошу показать, какие чары нужны. Вот и все». «Мадемуазель», — Осторожный месье Дагар нахмурился, не зная, каким образом лучше отказаться от услуг Эльки, не прибегая к грубым выражениям. «Ха! Да если у тебя такое получится, наш маг свой батистовый платочек сжует!» Легкомысленно предположил Рент. «Давай что ли на пари, а, Лукас?» Такого азартный Лукас был вынести не в состоянии. Он почти сурово сдвинул брови и ответил. «Никаких пари, месье Финн!» Но если мадмуазель Элька так желает испробовать свой способ поиска, я готов предоставить ей такую возможность. Только в случае неудачи вы, мадмуазель, пообещаете, что более никогда в жизни не будете вмешиваться в мою работу с колдовскими книгами». «Договорились?» Запросто согласилась Элька, тут же вылетев из кресла. «Эй, а ведь это пари!» «Запротестовал для проформы Рент». «Разбить? Будем ли делать ставки?» «Да ладно тебе!» – беспечно отмахнулась Элька и, старательно напыжившись, провозгласила. «Зато в кои-то веки меня берут куда-то туда, куда ни за что не пустят гала». «Это точно!» – подтвердил Макс, припомнив универсальные антимагические характеристики великого воителя, способного одним своим присутствием свести на нет труды самых талантливых заклинателей. «Около нашего гала» «Любые чары силу теряют!» Весело похвастался ментане и налувор командным достоянием, выявленным Лукасом еще в процессе первого тестирования коллег на предмет обладания магическими талантами. «Кстати, потрясающая идея! Может, если вы с Элькой ничего не подыщете в колтовских книгах, нам стоит Гала рядом с плитой в узилище оставить, а Дравелию и Ментану где-нибудь вне алтарана подержать? Вот магия сама собой рассеется». «Ведь подействует, а, Лукас?» «Подействует. Через полгода, год, поскольку Чары невольно подпитывает своим присутствием источник Ародрима». Согласился Мак, задумчиво покивав. «Но не думаю, что месье Изгал согласится провести столько времени в пещере. Мы найдем способ получше». «Думаешь, откажется? А что, зарплата идет. Никто не докучает. Светло. Можно спокойно своими делами заниматься». «А что вокруг один камень жесткий, так видел я как-то его постель. Ничуть не мягче тех камней, клянусь пальчиками Джея!» «Никого и никуда мы отправлять не будем, тем более Гала!» – возмутилась Элька. «Кто же, если не он, оценит мои наряды и скажет ласковое словечко поутру?» Пока друзья перебрасывались шутками, Гал даже не улыбнулся. Воин морально готовился к тому, что, когда благополучно разрешится проблема Алтарана, ему придется рассказать свою историю перед всей командой. Мужественный Эсгалл был готов просидеть не год, а целый десяток лет в пещере, если бы это избавило его от необходимости вновь копаться в прошлом. А уж за то, чтобы этого прошлого никогда не случалось, он отдал бы очень-очень многое, если не все». «Так уж и быть, ступайте!» В конце концов великодушно разрешил Эльке и Лукасу пройду «А мы пока с Налом партейку закончим. Из-за этих срочных дел даже разыграться как следует нельзя!» Маг отвесил на халу, преувеличенно почтительный поклон, и вышел. Вслед за ним устремилась Элька, успев услышать одно единственное слово, оброненное Эсгалом, вынырнувшим из омута раздумий. «Осторожнее!» Но, как всегда, Элька пропустила мудрое предостережение мимо ушей. Будь она и правда осторожной, никаких приключений в ее жизни не было бы вовсе. Ведь не открой она тогда дверь своей квартиры метаморфом и не подпиши контракт с Советом Богов. Все чудеса мира могли пройти стороной. Нет, хаотическая колдунья была решительно настроена испытать все, что только можно, а тем более нельзя. Вот и теперь... Девушка все еще немного опасалась, что Лукасу пристычит поиграть в сверхперестраховщика, и он оставит ее ждать за дверью. Но месье не стал проявлять вероломство. В магическую комнату они спустились вместе. Верная мыша покинула запястье Эльки и присоединилась к лампе наверху в качестве элемента колдовского декора. Тщательно затворив дверь, дабы отгородить весь остальной мир в целом и дом в частности от волшебных эманаций, Лукас подошел к стеклянным дверцам шкафа, содержащего богатейшую подборку магических книг, и встряхнул кистями рук, словно готовился не открыть шкаф, а исполнить на рояле какую-нибудь сонату или чего там еще на нем играют. В классической музыке Белозерова была настолько слаба, что ее талант ограничивался умением отличить патетичность Баха от легкости Моцарта, но не более того. Жест Развеселил девушку. Прыснув в ладошку, она взглянула на Лукаса, и невысказанная острота замерла у Эльки на языке. Всегда полные какой-то таинственной насмешки, не то над окружающими, не то над миром, а, может быть, смыслом жизни или самим собой, искрящиеся темной, глубокой зеленью глаза мага были почти безжизнены. Пусть на губах по-прежнему играла легкая полуулыбка, сейчас она являлась скорее данью привычки, частью маски, под которой скрывался настоящий Лукас, всегда ускользавший от понимания точно вода. И улыбка эта, силком натянутая на лицо, ничуть не соответствовала настроению. «Ох, Лукас, тебе так плохо?» Даже не спросила, а почти констатировала Элька, встав рядом с магом, но все еще не касаясь его, зная, что он не любит случайных прикосновений. «Ничуть, мадемуазель», – отстранённо ответил маг, и улыбка на его губах стала шире. Но теперь Элька не попалась на эту уловку. Она отрицательно качнула головой, показывая, что не верит словам мага не на груш, и участливо прошептала. «Почему? Что случилось?» «Что случилось?» «Элька, тёмное божество, походя, разглашает наши секреты, уведомляет моих друзей о моём происхождении» тайну которого я предпочел бы не раскрывать никогда. И ты еще спрашиваешь, что случилось? Желаешь взять на себя роль Мирей?» Лукас разволновался настолько, что отбросил свое обыкновенное, чрезвычайно вежливое обхождение и с агрессивной горечью набросился на девушку. «Мне до Мири далеко», — не стала спорить Элька. И все-таки, осторожно тронув мага за рукав элегантного, малахитого, переливчатого камзола, продолжила. Я только вижу, что тебе плохо, и не пойму, почему. Разве мы станем хуже относиться к тебе из-за крови, текущей в твоих венах? Мирей Эльфийка, Гал Оборотень, почему бы среди нас не быть и демону? Кой черт это должно тебя так сильно беспокоить?»